Пять апельсиновых зернышек. Когда я просматриваю свои записи и документы, связанные с деятельностью Шерлока Холмса в период с 1882 по 1890 годы, передо мной возникает множество странных и загадочных историй. Поэтому мне бывает нелегко определить, какие из них следует выбрать, чтобы рассказать о них моим читателям. Однако некоторые из этих историй уже известны из газет, в других не отражены особые неповторимые качества, которыми в огромной степени обладал мой друг. Я же ставлю перед собой задачу прославить их в этих рассказах. Кроме того, в некоторых из этих историй не раскрывается в должной мере его аналитический ум, и они представлены так, что имеют лишь начало и лишены конца. Другие случаи расследованы лишь частично и объяснены скорее на основе предположений и подозрений, а не чётких логических доказательств, которые были так дороги ему. Однако моё внимание привлёк один из этих случаев. Он был настолько замечательным во всех подробностях и настолько потрясающим по результатам, что у меня возникло желание поведать о нём хотя некоторые связанные с ним обстоятельства никогда не были выяснены. И, возможно, они никогда не будут полностью раскрыты. В 1887 году наше внимание привлекли многие более или менее интересные истории, о которых я собрал материалы. Среди записей, сделанных мною в течение последних 12 месяцев, я нахожу рассказ о приключениях «Параболы Чембера», члена общества Amateur Mendicant, владевшего шикарным клубом, размещенного в подвале мебельного магазина, факты, связанные с исчезновением британского судна Софии Андерсон и историю о необыкновенных странствиях Грайса Паттерсона на острове уфа и, наконец, данные об отравлении Кембервеля. Что касается последнего случая, что, как известно, благодаря блестящей идее развинтить часы мертвого человека, Шерлоку Холмсу удалось доказать, что они были заведены два часа назад. И таким образом было ясно, что умерший отправился спать примерно в это время. Этот вывод был решающим при расследовании случившегося. «Возможно, я напишу обо всем этом в дальнейшем», Ведь ни в одной из этих историй нет таких потрясающих подробностей и загадочного стечения обстоятельств, как в той, о я сейчас вам поведаю. Это случилось в последние дни сентября, когда осенний шторм бушевал особенно неистово. Целыми днями завывал ветер, и дождь судорожно бился об окна домов. Поэтому даже здесь, в сердце Лондона, где люди создали все условия для комфортабельной жизни, мы были вынуждены в какой-то момент оторваться от повседневных дел и почувствовать присутствие грозных таинственных сил стихий. Они с ревом обрушивались на человечество сквозь оковы цивилизации, подобно диким зверям, вырывающимся из клеток. С наступлением вечера буря становилась все неистовее, и ветер в печной трубе всхлипывал и стонал, словно младенец. Шерлок Холмс задумчиво сидел по одну сторону камина и что-то вычеркивал из своих записей о преступлении. Я устроился рядом, глубоко поглощенный чтением одного из чудесных морских рассказов Расселя. Вдруг пронзительный вой ветра как будто ворвался в текст книги. Плеск дождя напомнил мне об усилении морского прибоя. Моя жена уехала в гости к своей маме, и я несколько дней снова жил в своей старой квартире на улице Бейкер-стрит. «Послушайте», — сказал я, глядя на своего спутника. «Кажется, кто-то позвонил в дверь. Но кто может прийти так поздно? Может быть, кто-то из ваших друзей?» «Кроме вас у меня никого нет», — ответил он. «Может быть, это клиент?» «Значит, ситуация очень серьезна. Что же может заставить человека выйти из дома в такой день и час? Вероятнее всего, это какой-нибудь дружок квартирной хозяйки». Однако Шерлок Холмс ошибся. В коридоре послышались шаги и раздался стук в дверь. Он вытянул свою длинную руку, чтобы отодвинуть от себя лампу и осветить свободное кресло для незваного гостя. В комнату вошел молодой человек примерно 22 лет. Он был тщательно причесан и аккуратно одет. В его облике сквозили благородство и изящество. Он держал в руке зонтик, с которого стекали струи воды. На гости... Был длинный, блестевший от дождя непромокаемый плащ. Было видно, что он попал в страшную непогоду. Он тревожно огляделся в отблесках сиявшей лампы. и Я заметил, каким бледным было его лицо, а глаза казались такими печальными, словно душу его терзала какая-то глубокая тревога. «Примите мои извинения», — сказал он, поднося к глазам золотое пенсне. «Простите меня за вторжение», Меня мучает страх, что я внёс следы бури и дождя в вашу уютную комнату. «Дайте мне плащ и зонтик», — сказал Холмс. «Пусть они повисят на крючке. Скорее высохнут. Мне кажется, что вы приехали с юго-запада». «Да, из Хоршема». «Об этом нетрудно догадаться по смеси глины и мела, налипших на носки ваших туфель». «Я приехал за советом». «Совет получить нетрудно». «И за помощью?» «Ну, а это не всегда даётся легко». «Я слышал о вас, мистер Холмс. Мэр Прендергаст рассказал мне, как вы спасли его во время скандала в Таркинвильском клубе». «Ну, конечно. Его несправедливо обвинили в мошенничестве, связанном с карточной игрой». «Он сказал, что вы можете расследовать абсолютно всё». «О, это уж слишком». и что вы никогда в жизни не проигрывали. Я проигрывал четыре раза. Три раза с мужчинами и один раз с женщиной. Но это же ничто по сравнению с вашими многочисленными успехами. Верно. Обычно я одерживал победы. Тогда, возможно, так будет и с моим делом. Я умоляю вас подвинуть кресло к камину, и будьте любезны, расскажите мне о некоторых подробностях вашего дела. Это необычный случай. Ко мне не поступают обыкновенные дела, ведь я являюсь последним апелляционным судом. Однако, сэр, я сомневаюсь, что в течение всей вашей практики вам когда-нибудь приходилось слышать о цепи более загадочных и необъяснимых обстоятельств, чем те, что случились в моей семье. «Вы заинтересовали меня», — сказал Холмс. «Умоляю вас, ознакомьте нас с самыми важными фактами с самого начала, и тогда я смогу задать вам вопросы по поводу деталей, которые покажутся мне наиболее значительными». Молодой человек подвинул свое кресло к камину и вытянул промокшие ноги, чтобы согреть их. «Меня зовут Джон Оупеншо», — сказал он. Но, насколько я понимаю, мои собственные дела почти не имеют отношения к этой ужасной истории. Это наследственный случай. Поэтому, чтобы вы могли разобраться в фактах, я должен изложить их с самого начала. Вам необходимо знать, что у моего деда было два сына. Мой дядя Элисес и мой отец Джозеф. У отца была небольшая фабрика в Ковентри, которую он расширил, когда появились первые велосипеды. Он владел патентом на изобретение неломающейся шины Оупеншо. И его дела шли настолько успешно, что ему удалось выгодно продать фабрику и жить в достатке, не утруждая себя работой. Мой дядя Элиас, будучи совсем молодым человеком, эмигрировал в Америку, и стал владельцем плантации во Флориде. Сообщалось, что дела его процветали. Во время войны он сражался в армии Джексона, а потом воевал под руководством Худа и дослужился до полковника Когда Ли сложил оружие, мой дядя вернулся на свою плантацию, где работал три или четыре года. Примерно в 1869 или 1870 году он вернулся в Европу и приобрел небольшое поместье в Сассексе, недалеко от Хоршема. Он сколотил очень солидное состояние в Штатах, но уехал оттуда, потому что с отвращением относился к неграм и не одобрял политику республиканцев, предоставивших им слишком много прав. Дядя был очень странным человеком, суровым, вспыльчивым и даже склонным к нецензурной брани, когда впадал в гнев. Но больше всего на свете Дядя любил уединение. В течение всей жизни в Хоршеме его нога вряд ли ступала на территорию города. Вокруг дядиного дома простирались два или три поля и сад, где он занимался физическими упражнениями. Однако довольно часто он неделями не выходил из своей комнаты. Этот человек пил огромное количество бренди и очень много курил. Он не бывал в обществе, не хотел ни с кем дружить и даже отказывался видеть своего собственного брата. Однако дядя терпеливо относился ко мне, и я ему даже нравился, хотя впервые он увидел меня, когда мне было около 12 лет. Вероятно, это произошло в 1878 году. К тому времени он уже прожил в Англии 8 или 9 лет. Он умолял моего отца позволить мне жить вместе с ним и по-своему очень привязался ко мне. Когда дядя бывал трезвым, ему нравилось играть со мной в кости или шашки. Он часто просил меня иметь дело со слугами и торговцами, поэтому уже к 16 годам я был настоящим хозяином дома. В моем распоряжении были все ключи, и я мог заходить, куда мне хотелось, и делать то, что мне нравилось, лишь бы только не беспокоить его. Однако следует упомянуть одно странное обстоятельство. На чердаке его дома располагался таинственный чулан, который был постоянно заперт. Мой дядя никогда не пускал в него ни меня, ни кого-либо другого. С любознательностью свойственной мальчишкам я заглядывал туда через замочную скважину, но мне никогда не удавалось что-либо разглядеть, кроме старых сундуков и каких-то узлов, которые и должны были храниться в подобном помещении. Однажды, это случилось в марте 1885 года, моё внимание привлекло письмо с иностранным штемпелем. Оно лежало на столе перед тарелкой дяди. Он редко получал письма, ведь все его счета оплачивались наличными деньгами, и у него совсем не было друзей. «Из Индии!» — воскликнул он, взяв письмо. «На штемпеле Пандишери! Что это может быть?» Когда он торопливо открыл конверт, из него выскочили пять сушеных апельсиновых зернышек и со стуком упали на его тарелку. Я начал смеяться, но смех замер на моих устах, когда я внезапно увидел его лицо. У него отвисла нижняя губа, глаза выкатились из орбит, а кожа стала вдруг серой. Дядя с ужасом смотрел на конверт, который все еще держал дрожащими руками. Он пронзительно завопил «Ка-ка-ка!» «Боже мой, Боже мой! Меня настигло отмщение за мои грехи!» «Что случилось, дядя?» — закричал я. «Смерть!» — сказал он, поднимаясь из-за стола. Дядя ушел в свою комнату, а я стал дрожать от страха. Взяв письмо, я увидел букву «К», три раза написанную красными чернилами на внутренней стороне конверта, как раз над полоской клея. В конверт не было вложено ничего, кроме пяти злополучных сушеных зерен. Что же могло стать причиной этого смертельного ужаса? Я встал из-за стола, накрытого к завтраку. И по пути вверх по лестнице я встретил дядю, спускавшегося вниз. В одной руке он держал старый ржавый ключ, очевидно относившийся к таинственному чулану, в другой — маленькую медную шкатулку. «Пусть они делают, что им хочется, но все-таки я сорву их планы», — поклялся он. «Скажи Мэри, что в моей комнате сегодня нужно затопить камин, и еще пошли за фортхемом нотариусом из Хоршема». Я сделал все, о чем он просил, и когда приехал нотариус, меня пригласили зайти в комнату дяди. Пламя ярко сверкало в камине, и на решетке виднелось множество черных пушистых хлопьев из пепла сгоревшей бумаги. Рядом стояла медная шкатулка, которая была пуста. Когда я взглянул на неё, то с ужасом заметил, что на крышке были начертаны три буквы «К», которые я прочитал утром на конверте. «Джон, я хочу, чтобы ты был свидетелем при оформлении моего завещания», — сказал дядя. «Я оставляю свое поместье со всеми его достоинствами и недостатками моему брату, твоему отцу. От него оно без сомнения перейдет к тебе. Если ты сможешь в нем спокойно жить и радоваться, я благословляю тебя. Но если твоя жизнь здесь сложится печально...» «Послушайся моего совета, мой мальчик, и передай поместье твоему самому смертельному врагу. Прости меня за двусмысленность, но я не знаю, как сложится судьба. Пожалуйста, подпиши документ там, где укажет мистер Фордхам». Я подписал документ по всем правилам, и нотариус забрал его с собой. Как вы понимаете, этот странный случай произвел на меня глубокое впечатление. Я долго думал о нем и мысленно прокручивал его со всех сторон, но мне не удавалось ничего понять. Однако я не мог избавиться от неясного чувства страха, возникшего после этого случая. Но прошли недели, и это ощущение стало менее острым и пронзительным. Ничто не нарушало обычного уклада нашей жизни. Однако я заметил изменения в поведении моего дяди. Он пил больше, чем когда-либо, и стал особенно замкнутым. Почти все время он проводил в своей комнате, дверь которой запиралась изнутри. Но иногда, бывало, он выскакивал из дома и в пьяном угаре носился по саду с револьвером в руке. Дядя истошно орал, что он никого не боится, и что ни один человек на свете, и даже сам дьявол — не сможет его запереть словно овцу в сарае, однако когда эти неистововые приступы заканчивались, он судорожно вбегал в свою комнату и запирал ее на засов. дядя производил впечатление человека, который был уже не в силах выдержать ужас затаившийся в глубине его души. В такие моменты я замечал, что даже в холодные дни его лицо блестстело от пота словно он только что из бани. Ну, вот мы и подходим к концу этой истории, мистер Холмс. Ведь я не хочу испытывать ваше терпение. Наконец настала роковая ночь, когда дядя не вернулся домой после очередного пьяного дебоша. Мы отправились на поиски и нашли его мёртвым в небольшом пруду, заросшем тиной. Этот пруд глубиной не больше двух футов находился в глубине сада. На теле дяди не было обнаружено следов насилия, поэтому суд присяжных, приняв во внимание его склонность к чудачествам, вынес приговор самоубийство. Но я, зная, как его пугала даже мысль о смерти, не мог поверить, что он добровольно ушел из жизни. Однако жизнь продолжалась, и мой отец стал владельцем поместья и 14 тысяч фунтов, поступивших на его банковский счет. Один момент прервал его Холмс. «Я предвижу, что ваша история – самая потрясающая среди тех, что я когда-либо слышал. Назовите мне день, когда ваш дядя получил письмо и дату его предполагаемого самоубийства». Письмо прибыло 10 марта 1883 года. Его смерть произошла через семь недель, ночью 2 мая. Когда мой отец стал владельцем собственности в хоршаме, я попросил его тщательно осмотреть чулан на чердаке, который всегда был заперт. Там мы нашли медную шкатулку, хотя ее содержимое было уничтожено. На внутренней стороне крышки была видна бумажная наклейка с надписью ККК, письма, памятные записки, рецепты и журнал записей. По-видимому, эти названия раскрывали сущность документов, которые были уничтожены полковником Оупеншо. Остальные вещи, хранившиеся на чердаке, не представляли особой ценности, за исключением множества газет и тетрадей, связанных с жизнью дяди в Америке. Некоторые из них относились к военному времени и свидетельствовали о том, что он доблестно исполнял свой долг и заслужил славу бравого воина. Другие бумаги относились к периоду реконструкции Южных Штатов и главным образом были посвящены политике, поскольку, очевидно, он активно выступал против политических проходимцев, которые были высланы с севера. Итак, мой отец поселился в Хоршеме в начале 1884 года, и у нас всё было благополучно до 8 января 1885 года. На четвёртый день после новогоднего праздника, когда мы завтракали, отец внезапно пронзительно закричал. В одной руке он держал только что открытый конверт, а на вытянутой ладони другой лежали пять злополучных сушёных апельсиновых зёрен. Он всегда смеялся, когда слышал сообщение о своем брате, которые он называл небылицами. Однако теперь, когда с ним произошло то же самое, у него был испуганный и обескураженный вид. «Черт возьми, что это значит, Джон!» — пробормотал он. Мое сердце превратилось в камень. «Это К.К.К.», — сказал я. Он заглянул внутрь конверта. «Так и есть», — закричал он, — «здесь видны эти самые буквы. Что же написано под ними?» «Положите бумаги на солнечные часы», — прочитал я, заглянув ему через плечо. «Какие еще бумаги? Какие солнечные часы?» — спросил он. «Солнечные часы в саду. Их больше нет нигде», — сказал я. «Но, вероятно, он уничтожил бумаги. «Фу!» — выдохнул он, изо всех сил стараясь мужественно держаться. «Ведь мы живем в цивилизованной стране и не можем терпеть подобную нелепость. Откуда пришло это идиотское письмо?» Изданди ответил я, глядя на почтовую марку. «Какая глупая шутка!» — сказал он. «Зачем мне эти солнечные часы и бумаги? Я не буду обращать внимания на всю эту чепуху». «Следует обратиться в полицию», — сказал я. «Чтобы они смеялись над моими неприятностями. Ни в коем случае!» «Все-таки позволь мне это сделать». «Нет, я запрещаю тебе этим заниматься. Не собираюсь переживать из-за таких пустяков». Было бесполезно с ним спорить, ведь он был очень упрямым человеком. Далее наша жизнь пошла своим чередом, Но мою душу терзали неприятные предчувствия. На третий день после получения письма отец уехал из дома к своему старому приятелю-майору Фрибоди, который командовал фортами в потсдаун -Хил. Я обрадовался этой поездке, поскольку мне казалось, что вдали от дома отцу не угрожала опасность в такой мере. Однако я ошибся. На второй день его отсутствия Я получил телеграмму от майора, он умолял меня немедленно приехать. Мой отец упал в один из глубоких меловых карьеров, которых так много в окрестностях. Он был без сознания после черепно-мозговой травмы. Я помчался к нему, но папа умер, так и не придя в сознание. Дело в том, что, по всей вероятности, он возвращался из Ферхема в сумерки, и местность была ему незнакома, да и меловой карьер не был обнесен оградой, поэтому суд присяжных безоговорочно вынес вердикт «смерть от несчастного случая». Тщательно взвесив все обстоятельства, связанные с его смертью, я не мог выявить причину убийства. На его теле не было следов насилия, и ничто не свидетельствовало об ограблении. Кроме того, в то время на окрестных дорогах не были замечены незнакомые люди. Мне не надо вам объяснять, как тяжело было у меня на душе. И я был почти уверен, что какие-то козни плелись вокруг него. Таким гнусным способом я получил наследство. Вы спросите меня, почему я не отказался от него. Потому что я был убежден в том, что все наши несчастья были необъяснимым образом связаны с каким-то случаем, который произошел в жизни моего дяди. и опасность преследовала нас, где бы мы ни были. Мой папа ушел из жизни в январе 1885 года, и с тех пор прошло два года и восемь месяцев. В течение этого времени моя жизнь в Хоршеме была вполне благополучной, и я уже стал надеяться, что это проклятие исчезло из нашей семьи. Однако я слишком рано расслабился, и начал радоваться комфорту. «Вчера утром на меня обрушился такой же удар, который поразил моего отца». Молодой человек вытащил из кармана жилета скомканный конверт и высыпал на стол пять крошечных сушёных апельсиновых зёрен. «Вот конверт», — сказал он. «На почтовом штемпеле Лондон, восточный район». Внутри те же самые слова, которые были в последнем послании моему отцу. «Ка, ка ка И далее «положите бумаги на солнечные часы». «Что же вы сделали?» — спросил Холмс. «Ничего». «Ничего!» — он закрыл свое лицо тонкими белыми руками. «По правде сказать, я почувствовал себя беспомощным, словно несчастный кролик, которому подкрадывается змея. «Мне кажется, будто я попал в тиски какой-то неотвратимой, зловещей силы, от которой не могут защитить ни дар предвидения, ни меры предосторожности». «Так, так», — закричал Шерлок Холмс, — «вы должны действовать, молодой человек, иначе вы погибнете. Вас могут спасти только энергичные усилия. Сейчас не время для отчаяния». «Я побывал в полиции». А, -а, а Но они выслушали меня с улыбкой, и я уверен, что у инспектора сложилось мнение, будто эти письма связаны с какой-то мистификацией, и что мои родные погибли от несчастных случаев, и, как утверждал суд присяжных, это не было связано с этими странными предупреждениями». Холмс гневно замахал руками. «Невероятная глупость!» — крикнул он. Тем не менее, «Они разрешили мне находиться под охраной полицейского, который может оставаться со мной в доме». «Он приехал с вами сейчас?» «Нет, ему приказано оставаться в доме». Холмс снова негодовал. «Почему вы приехали ко мне?» – заорал он. «И прежде всего, почему вы не приехали немедленно?» «Я не знала вас». Лишь сегодня я рассказал о своих неприятностях майору Прендергасту, и он посоветовал мне обратиться к вам. Ведь уже прошло два дня с тех пор, как вы получили это письмо. Следовало действовать раньше. Я полагаю, что у вас больше нет никакой информации, кроме той, которую вы нам представили. Но вы не могли бы вспомнить еще какие-нибудь детали. Они могли бы нам помочь. «Вот одна вещь», — сказал Джон Оупеншо. Он порылся в кармане жилета, вытащил листок выцветшей бумаги голубоватого цвета и положил его на стол. «Я кое-что вспоминаю», — сказал он. «В тот день, когда мой дядя сжигал документы, я заметил в куче пепла крошечные несгоревшие клочки бумаги именно такого цвета. Этот листок я нашел на полу его комнаты», и склонен думать, что он просто случайно не был уничтожен. Помимо ознакомления с зернышками, я не думаю, что это поможет нам в значительной мере. Мне кажется, это страница из какого-то личного дневника. Без всякого сомнения, я узнаю почерк моего дяди. Холмс подвинул лампу, и мы оба склонились над листочком с разорванным краем. По-видимому, он действительно был вырван из тетради. В качестве заглавия было написано «Март 18692». Ни же следовали какие-то таинственные записи. Четвертое. Приехал Бурзон. Он придерживается прежних убеждений. Седьмое. Зерна посланы Маккоми, Парамуру и Джону Суэйну из Святого Августина. Девятое. Маккоми исчез. Десятое. джонс уэйн исчез. Двенадцатое. Посетили Парамура. Все в порядке. Спасибо, сказал Холмс. Он сложил листок и возвратил его нашему гостю. А теперь вы не должны терять ни минуты. Мы не можем тратить время даже на обсуждение того, что вы рассказали. Вы должны немедленно поехать домой и начать действовать. что я должен делать?» «Только одну вещь, и немедленно. Вы должны положить этот уцелевший листок в ту самую шкатулку, найденную на чердаке. Кроме того, вы должны вложить в нее записку с сообщением, что все остальные бумаги были сожжены вашим дядей, и сохранился только один этот листок. В ваших словах должна быть выражена готовность выполнить то, что требуется в письме». После этого немедленно положите шкатулку на солнечные часы, как там указано. Вы понимаете? Конечно. Не думайте о мести или о чем-нибудь подобном. Хотя бы в этот момент. Я полагаю, что мы можем добиться этого законным способом. Но нам нужно плести свою сеть в то время, как наши враги плетут свою. Прежде всего... Необходимо устранить неотвратимую опасность, которая вам угрожает. Вторая задача – разгадать эту тайну и наказать виновных. «Благодарю вас», – сказал молодой человек, поднимаясь и надевая плащ. «Вы вселили в меня надежду и желание начать жизнь сначала. Я непременно сделаю все, что вы мне советуете. Не теряйте ни минуты. И самое главное – будьте осторожны». поскольку у меня нет сомнения в том, что вам угрожает серьезная и неминуемая опасность. Как вы будете добираться обратно?» «Поеду поездом из Ватерло. Еще нет девяти часов, на улицах будет много людей, и поэтому я верю, что с вами ничего не случится, и все-таки вы не можете полностью обезопасить себя. Я вооружен». — Это хорошо. Завтра я начну заниматься вашим делом. — Тогда мы встретимся в хоршаме Нет. Ваша тайна скрывается в Лондоне. Именно здесь я проведу расследование. — Тогда я приеду к вам через день или два и сообщу новости, связанные со шкатулкой и бумагами. Я буду точно следовать вашему совету. Он пожал нам руки и ушел. На улице по-прежнему завывал ветер, дождь всхлипывал и стучал в окна. Казалось, что это странная, чудовищная история, навеяно разбушевавшейся стихией. Словно морскую водоросль ее занесло в нашу жизнь порывами штормового ветра. И мы как будто снова оказались во власти таинственных сил природы. Шерлок Холмс на какое-то время погрузился в молчание, наклонив голову и глядя на алое сияние, струившееся из камина. Затем он закурил трубку и, откинувшись в кресле, задумчиво смотрел на синие кольца дыма, вздымавшиеся к потолку. «Я думаю, Уотсон, — заметил он наконец, — что ни один из случаев, в которым мы занимались — не был столь фантастическим, как этот. Возможно, за исключением знака четверки? Ну да, вероятно, это так. И все-таки мне кажется, что Джону Оупеншо угрожает более страшная роковая опасность, чем Шолтасом. Но вы четко поняли, в чем состоит эта опасность? Не может быть сомнений в ее характере, ответил он. Тогда в чем же дело? Кто этот таинственный ККК и почему он преследует эту несчастную семью? Шерлок Холмс закрыл глаза и поставил локти на подлокотнике кресла, соединив кончики пальцев. «Идеальный мыслитель», — заметил он, — проанализировав со всех сторон лишь один факт, способен выявить не только всю цепь событий, которая привела к нему, но и предвидеть все его последствия. Как Кювье мог правильно оценить состояние всего животного организма на основе анализа лишь одной его кости, так и исследователь, глубоко изучивший одно звено в цепи случаев, должен быть способен точно определить все инциденты, которые произошли в прошлом и ожидаются в будущем. Мы все еще не осознали, каких грандиозных результатов можно достичь благодаря одному только разуму. В процессе анализа можно решить проблемы, которые обескуражили всех тех, кто пытался их решить с помощью одних лишь чувств. Однако, чтобы овладеть этим искусством в совершенстве, исследователь должен уметь использовать все факты, которые стали ему известны. Как вы скоро убедитесь, Я подразумеваю умение собрать всю нужную информацию, которая даже в нашу эпоху доступного образования и наличие множества энциклопедий встречается довольно редко. Однако нет ничего невозможного в том, что человек должен овладеть познаниями во всех областях, которые могут быть полезны в его работе. И я стремился к этому в своей деятельности. Если мне не изменяет память… «Однажды, еще на раннем этапе нашей дружбы, вы очень точно определили пределы моих знаний». «Да», — ответил я, засмеявшись. «Это был потрясающий документ. Насколько я помню, мои познания в астрономии и политике получили нулевую оценку, мои представления о ботанике неопределенны, а геология очень важна для анализа грязных пятен в любом регионе в пределах 50 миль от города. Химия кажется мне очень странной наукой, мои знания в анатомии бессистемны, однако художественная литература и рассказы о преступлениях действительно уникальны. Я изучал характерные особенности скрипачей, боксеров, фехтовальщиков, юристов, кокаинистов и курильщиков – «Вероятно, таковы основные элементы моего анализа». Холмс засмеялся при последнем упоминании. «Ну, — сказал он, — я настаиваю сейчас, как и прежде, что в маленьком кабинете своего мозга человеку следует хранить всю мебель, которую, вероятно, ему предстоит использовать. Все остальные вещи должны быть убраны в чулан при библиотеке, откуда он может их вытащить по мере надобности. И сейчас, чтобы расследовать случай, который нам поручен сегодня вечером, конечно, мы должны мобилизовать все наши ресурсы. Будьте добры, э, передайте мне американскую энциклопедию, она стоит на полке рядом с вами. И найдите мне информацию на букву К. Спасибо. Теперь давайте рассмотрим ситуацию и попробуем сделать вывод. Во-первых, Мы можем начать с светского предположения, что полковник Оупеншо уехал из Америки по очень серьезной причине. На этом этапе жизни люди не меняют все свои привычки, и по собственной воле они не пренебрегают благодатным климатом Флориды и не отдают предпочтение одинокой жизни в английском провинциальном городке. Его невероятная любовь к одиночеству – которую он проявлял в Англии, наводит на мысль, что он кого-то или чего-то боялся. Поэтому мы можем выдвинуть гипотезу, что страх перед кем-то или чем-то побудил его уехать из Америки. Чтобы выяснить, чего он боялся, мы должны расшифровать чудовищные буквы, которые пугали его самого и его наследников. «Вы обратили внимание на почтовые штемпели на этих письмах? Первое письмо пришло из Пандишери, второе — из Данди, а третье — из Лондона». «Из Восточного Лондона. Какой можно сделать вывод из всего этого?» «Это морские порты. Следовательно, отправитель писем находился на борту корабля». «Отлично!» У нас уже есть ключ к разгадке этой тайны. Несомненно, очень велика вероятность того, что он находится на борту корабля. Теперь рассмотрим и другой вариант. Что касается Пандишери, прошло семь недель между угрозой и ее осуществлением. Что касается Данди, на это потребовалось только три или четыре дня. Это наводит вас на какие-нибудь мысли? Надо было преодолеть довольно значительное расстояние. Но и письмо должно было прийти позднее. Тогда я не понимаю суть дела. По крайней мере, можно предположить, что преступник или банда плыли на парусном судне. Создается впечатление, что они всегда посылали свои странные предупреждения или угрозы перед тем, как приступали к их осуществлению. Вы видите, как быстро свершилось подлое деяние после того, как было послано предупреждение из Данди. Если бы бандиты поплыли из Пандишери на пароходе, они бы прибыли на место одновременно с их письмом. Но в действительности прошло семь недель. Я полагаю, что сначала почтовое судно доставило письмо, и через семь недель после этого его отправитель прибыл на парусном судне. Это возможно. Более того, это вполне вероятно. И теперь вы понимаете роковую опасность, связанную с этим последним делом. Вот почему я призвал юного Оупеншока осторожности. Ведь удар всегда обрушивался в конце срока, который требовался отправителем письмом для приезда. Но это послание пришло из Лондона, поэтому мы не можем рассчитывать на задержку. «Боже мой!» — закричал я. «Что может означать это неумолимое преследование?» Вероятно, бумаги, хранившиеся у Оупеншо, были жизненно важными для человека или группы людей, которые плыли на парусном судне. По-моему, совершенно ясно, что в этом деле замешан не один человек. В одиночку было бы невозможно совершить два убийства таким образом, чтобы ввести в заблуждение суд присяжных. Наверняка здесь действовали несколько умных и решительных преступников. Они стремились любой ценой получить эти бумаги, и им было неважно, у кого они хранились. Итак, вы понимаете, что ККК нельзя считать инициалами какого-то человека. Это название организации. «Но какой организации?» «Вы никогда...» — спросил Шерлок Холмс приглушенным голосом, наклоняясь вперед. «Вы никогда не слышали о Кук-Лук-Склане?» «Никогда». Холмс перелистал несколько страниц книги, лежавшие у него на коленях. «Вот это название», — вскоре сказал он. Ку-клукс-клан. Такое сочетание звуков каким-то загадочным образом напоминает звук выстрела из винтовки. Это чудовищное тайное общество было создано некоторыми бывшими военными сторонниками южных штатов после Гражданской войны. Его филиалы быстро распространились в различных частях страны, особенно в таких штатах, как Теннесси, Луизиана, Каролина, Джорджия и Флорида. Мощь этого общества использовалась для политических целей, главным образом для устрашения негритянских избирателей, а также убийства и выдворения из страны тех, кто находился в оппозиции. Актом насилия обычно предшествовали фантастические, но однотипные предупреждения, которые посылались определенным людям. В некоторых частях страны жертвам высылались дубовые листья, семена дыни или апельсиновые зерна. Получая их, люди открыто отрекались от своих взглядов или немедленно уезжали из страны. Тем, кто отказывался подчиниться, угрожала неминуемая смерть. Убийства обычно совершались странным и непредсказуемым способом. Структура этого общества – была настолько совершенной и его деятельность настолько отлаженной, что ни одному человеку не удавалось избежать кары, если он проявлял непокорность. И ни одно из злодеяний этой банды не было раскрыто. В течение нескольких лет эта организация процветала, несмотря на усилия правительства Соединенных Штатов и прогрессивных слоев общества Южных Штатов. В конце концов, В 1869 году это движение внезапно распалось, хотя с тех пор время от времени вспыхивали акты насилия со стороны ее бывших членов. «Вы можете заметить, — сказал Холмс, откладывая том американской энциклопедии, — что неожиданный распад этого преступного общества совпал с отъездом Оупеншо из Америки, который забрал с собой какие-то важные для этой банды документы». Возможно, именно здесь кроются причины и следствия всей этой чудовищной истории. Неудивительно, что он и его семья подвергались преследованиям каких-то таинственных личностей. Вы же понимаете, что в этих документах и в дневнике могут скрываться сведения о влиятельных людях из Южных Штатов, и многие из них не могут спокойно спать ночью, пока они не завладеют ими. Тогда вспомните, что написано на листке, который мы видели. Это и следовало ожидать. Если мне не изменяет память, там было написано, что зерна были посланы определенным людям. Обозначим их А, Б и В. Это означает, что тайное общество послало им грозные предупреждения. Далее говорится, что А и Б исчезли или уехали из страны, и, наконец, кто-то побывал, увы. Я опасаюсь, что результат этого визита был трагическим. Ну а теперь, доктор, я полагаю, что мы можем в какой-то мере пролить свет на эту темную историю. И я уверен, что у юного Оупеншо есть только один шанс на спасение. Он должен выполнить то, что я ему посоветовал сегодня вечером. Больше ничего нельзя сделать или сказать. Поэтому передайте мне мою скрипку, и давайте попробуем хотя бы на полчаса забыть об этой отвратительной погоде и еще более отвратительных поступках некоторых людей. Утром небо прояснилось, и солнце сияло с какой-то приглушенной яркостью сквозь дымчатую пелену, нависшую над величественным городом. Когда я вошел в комнату, Шерлок Холмс уже завтракал. «Простите меня за то, что я вас не подождал. Вероятно, мне предстоит очень напряженный день. Я буду заниматься делом молодого Оупеншо». «И что же вы предпримете?» «Это в огромной мере будет зависеть от результатов начального этапа расследования. Возможно, что в конце концов мне придется поехать в Хоршем». «Вы поедете туда немедленно?» «Нет, прежде всего я отправлюсь в Сити». «Вызовите служанку звонком, и она принесёт вам кофе». В ожидании я поднял со стола свежую газету и просмотрел её. Моё внимание привлёк заголовок, от которого у меня заледенело сердце. «Холмс!» — закричал я. «Вы уже опоздали!» «Ах!» — крикнул он, ставя свою чашку на стол. «Я этого так боялся! Как это случилось!» Холмс говорил спокойно, но я видел, как глубоко он был потрясён. Мне в глаза бросилась фамилия Оупеншо и заголовок «Трагедия вблизи моста Ватерло». Вот что здесь сообщается. Вчера ночью, в промежутке от девяти до десяти часов, констебль полиции Кук из отделения X дежуривший около моста Ватерло, вдруг услышал крик и всплеск воды. Ночь была очень тёмной, дул штормовой ветер, и, несмотря на усилия некоторых прохожих, было совершенно невозможно оказать помощь. Однако была объявлена тревога, и с помощью водной полиции в конце концов было извлечено тело молодого человека, которого звали Джоном Оупеншо, как было написано на конверте, обнаруженном в его кармане. Он жил недалеко от Хоршема. Вероятно, он опаздывал на последний поезд, который отходил с вокзала Ватерлоо. И, учитывая спешку и кромешную тьму, он, по-видимому, сбился с пути и прошел по самому краю пристани, где высаживаются речные пароходы. На его теле не обнаружены следы насилия, и нет сомнений в том, что умерший стал жертвой несчастного случая, что должно привлечь внимание властей к состоянию речных причалов. Несколько минут мы сидели молча. Я никогда не видел Холмса таким удрученным и разбитым. «Это нанесло удар по моей гордости, Уотсон», — сказал он наконец. «Конечно, не надо быть мелочным, но теперь это для меня становится делом чести. И если Бог пошлет мне здоровье, я расправлюсь с этой бандой». «Ведь он обратился ко мне за помощью, а я отправил его навстречу смерти». Он сорвался с кресла и стал сновать по комнате в состоянии крайнего возбуждения, которое не поддавалось контролю. На его бледных щеках вспыхнул румянец, и он судорожно сжимал и разжимал свои длинные тонкие руки. «Они просто подлые твари!» — наконец воскликнул он. Каким образом они заманили его туда? Ведь набережная не расположена на прямой линии с вокзалом. Несомненно, мост не подходил для их цели, поскольку на нем было слишком много людей даже в такую ночь. «Ну, Уотсон, мы еще посмотрим, кто в конечном итоге победит. А сейчас я ухожу». «В полицию?» «Нет, я сам себе полиция». Когда я сплету паутину, пусть им достанутся мухи, но не раньше. Весь день я был занят своими профессиональными делами и лишь поздно вечером вернулся на улицу Бейкер-стрит. Шерлок Холмс еще не вернулся. Он пришел уже почти в 10 часов, бледный и измученный. Холмс подошел к буфету и, оторвав кусок булки, начал с жадностью поглощать его, запивая большими глотками воды. «Вы голодны», — заметил я. «Да, это так. Я совсем забыл, что ничего не ел после завтрака». «Ничего? Ни кусочка. У меня не было времени даже подумать об этом». «Как вы справились с задачей?» «Все в порядке. У вас есть ключ к разгадке этой истории?» «Ключи у меня в руках». Скоро юный Оупеншо сможет быть отмщенным. Ну а теперь, Уотсон, давайте обрушим на них такой же дьявольский удар, который придумали они сами. Какая блестящая идея! Что вы имеете в виду? Холмс вытащил из буфета апельсин и, разделив его на кусочки, выдавил зернышки прямо на стол. Он взял пять зерен и бросил их в конверт. На внутренней стороне конверта он написал ша х для Дж-О». Затем он заклеил конверт и написал следующий адрес «Капитану Джеймсу Колхоуну корабль «Одинокая звезда» Саванна, Джорджия». «Это послание будет ожидать его, когда он прибудет в порт», — сказал он, усмехаясь. «Этот тип будет настолько потрясён, что проведет бессонную ночь. Подобно Оупеншо, он наверняка поймет, что это предвестник его судьбы». «А кто же этот капитан Колхоун?» «Глава банды. Я найду и других, но он первый». «Как вам удалось выследить его?» Он вытащил из кармана большой лист бумаги, где было записано множество дат и названий. Я весь день рылся в справочниках Ллойда и в подшивках старых бумаг, отслеживая маршрут каждого судна, которое останавливалось в Пандишери в январе и феврале 1883 года. Как мне удалось узнать, в течение этих месяцев в порт прибыло 36 довольно крупных кораблей. Среди них моё внимание немедленно привлекло судно под названием... «Одинокая звезда». Хотя, согласно моим сведениям, оно уплыло из Лондона, такое название дано одному из штатов Америки. Я полагаю, это Техас. Я в этом не уверен, но мне было известно американское происхождение этого корабля. Ну и что же? Я изучил информацию о ситуации в Данди, И когда обнаружил, что судно «Одинокая звезда» находилось там в январе 1885 года, мои подозрения подтвердились. И тогда я выяснил, какие суда стоят в лондонском порту в настоящее время. Да, корабль «Одинокая звезда» прибыл на прошлой неделе. Я побывал у доков Альберта и выяснил, что сегодня утром он поплыл обратно в Саванну вниз по течению реки. Я дал телеграмму в Грейвсленд и узнал, что он недавно проплывал там. И поскольку дует восточный ветер, у меня нет сомнения в том, что сейчас он проходит мимо Гудвина, недалеко от острова Уайт. И что же вы теперь намерены делать? О, преступник уже почти у меня в руках. Как мне известно, на борту корабля есть только три американца, он и еще два матроса. Остальные члены команды — финны и немцы. Кроме того, я знаю, что все трое отсутствовали на корабле вчера ночью. Об этом мне рассказал портовый грузчик, который разгружал грузы с этого судна. Когда парусный корабль прибудет в Саванну, почтовое судно доставит это письмо. Полиция Саванны получит телеграмму и будет поставлена в известность, что эти три джентльмена должны быть задержаны по обвинению в убийстве. Однако человек предполагает, а Бог располагает. И убийцам Джона Оупеншо никогда не было суждено получить апельсиновые зерна и узнать, что их выслеживал кто-то не менее мудрый и решительный, чем они сами. В тот год долго и неистово штормило. Мы долго ждали новостей об одинокой звезде из саванны, но так и остались в полном неведении. И, наконец, в прошлом году мы узнали, что где-то очень далеко в Атлантическом океане кто-то заметил разбитую корму судна, качавшуюся на волнах. И на ней были высечены буквы О з. Вот и все. И больше мы никогда ничего не узнаем о судьбе одинокой звезды.